Глава сорок Можно, но не нужно. «Я все равно войду внутрь!» — завизжала она. «Я дождусь, пока ты свалишь и опять сломаю замок!» Андрей только рассмеялся. Он прекрасно понимал, что его почти бывшая супруга непременно вновь вызовет слесаря и попытается войти в его квартиру, но она не знала об одном обстоятельстве, которое совсем недавно Андрея прилично расстраивало. «Да кто бы мог подумать, что ремонт в офисном здании, из-за которого почти всех сотрудников переводят на удалёнку, меня так обрадует». Нет, до этого момента он не очень-то хорошо воспринял эту информацию. Андрей предпочитал выполнять работу на рабочем месте, а дома благополучно о ней забывать, подозревая, что в противном случае эта самая работа расползётся во времени до глубокой ночи. «Вряд ли моё начальство удержится от соблазна прибавить нагрузку под флагом. Вы ж теперь дома работаете». Примерно так он и рассуждал, возвращаясь из командировки. «Но теперь...» «У меня полтора месяца работы дома», — размышлял он. «Как раз хватит времени и на то, чтобы развестись, и на то, чтобы Ленка смирилась с тем, что я не собираюсь пускать её обратно в свою жизнь. А эти три недели до развода поживу на осадном положении». Продукты закажу, мусор вынести не проблема, тут баки рядом. Да, физической нагрузки будет не хватать, но это тоже решаемо. Вон, я же Ленке покупал беговую дорожку. Она так в кладовой и стоит. Вытащу, подключу и буду двигаться. В любом случае, это выйдет дешевле, чем мне потом квартиру восстанавливать после этой Мегеры. В это время Мегера продолжала что-то вопить в смартфон, Так что Андрей сфокусировался и выяснил, что ведет-то он себя, оказывается, очень не по-мужски. «Интересно, а по-мужски я что должен был сделать? Квартиру ей уступить? Ленке-то нужно, а я еще себе заработаю». «Так что ли? Благородство на грани слабоумия?» думал он, изумляясь, какие странные представления о мужчинах бывают у некоторых женщин. «Прямо скажем, чистая фэнтези, а не представления». Похоже, с точки зрения Ленки, мир населен благородными идиотами, которые что-то ей постоянно должны, даже после ее бесконечного вранья, измены, мошенничества. Да, именно так можно назвать ее бесконечное выманивание денег на лечение бесплодия, когда она на самом-то деле принимала противозачаточные, а ее эпохальный уход... «И чего-чего я там опять не так сделал?» «Ты взял и подал на развод!» рыдала Лена, создавая звуковой фон. «Ты даже не дал мне шанса!» Потрясающее самомнение. «Я, оказывается, еще должен был ее ждать и беречь этот самый шанс, чтобы торжественно вручить его драгоценной женушке. Вдруг она получит пинка от своего хахаля и не успеет схавать нового», — думал Андрей. «Что ты молчишь?» Лена так и стояла под дверью, время от времени пиная ее ногами. «Ты...» «Трус тряпка! Почему ты не выходишь и не скажешь мне в лицо все, что думаешь?» «Лен, Андрей только недавно прилетел с другого конца страны, а перед этим вкалывал так, что у него в ушах звенело от переутомления. «Я, конечно, могу выйти, но исключительно, чтобы исполнить свою мечту — спустить тебя с лестницы вместе со всеми твоими сумками и чемоданами. Но скандалы у нас любила именно ты, а не я». «Мне хватило твоего ухода к хахалю, так что не нарывайся и уходи». Видимо, в голосе мужа было что-то такое, что заставило Елену заподозрить. Ее полет с лестницы вполне-вполне реален. «Да и ладно, я приду завтра днем», — утешила она себя. «Приду, мне вскроют дверь, и я ему устрою. У него там бабкин сервис есть какой-то старый. Одни черепки от него останутся». Альбомы с дурацкими семейными фотографиями все порву, шмотки его на лапшу пущу. Короче, он сильно пожалеет, что со мной так обошелся». Лелея планы мести, Лена вызвала такси и, нагрузив несчастную машину кучей своих вещей, отправилась к матери, живущей в Подмосковье, не зная, что ее провожают взглядами белая голубка, лиса, вороница и аккуратнейшая серая мышь которая мышью-то вовсе и не является. «А ведь он молодец!» — потёрла лапы Шушана, покосившись на озадаченную голубку. «А ты чего такая задумчивая?» «Я не очень поняла, зачем он эти флаконы выставлял. Можно же было просто их сложить и оставить в сумке». «Он не любит скандалы. А ещё, насколько я понимаю, очень волновался, что ты можешь прилететь и застать это выяснение отношений» поэтому сделал все так, чтобы было максимально тихо», пояснила Шушана. «А с флаконами его всиход гениальный», кивнула Руха, с удовольствием фыркнув старое лисье проклетийное напутствие в вдогонку волочайке. «Если бы она просто сумки увидела, то ни за что сама бы не вышла, надела бы рубашку мужа вместо халата, да так и ходила, и за вещи бы не волновалась». Подъезд маленький, соседей почти нет. Замок есть, то есть чужие не придут. Ее чемодана никто не тронет. А так она увидела флаконы и возмутилась до такой степени, что ни о чем больше и думать не могла. Кинулась их собирать, уходя все дальше от двери. Знаешь, по принципу одну ягодку беру, на другую смотрю, третью замечаю, а четвертая мерещится. И это дало возможность Андрею спокойно закрыть и запереть дверь самообладание у него, как у умного лиса. Вообще о людях многое, можно сказать, потому как они расстаются. Примечание автора. Волочайка — это древнерусское ругательство, обозначающее женщину слишком легкого поведения. Происходит от слова «волочиться». «Да», — удивилась Света. «Конечно. Вот смотри, он мог вещи ее не выставлять, а одними флаконами выманить. Мог вещи выставить, а паспорт забрать. Мог взять ее за шкирку и выкинуть силой. А мог вообще свалить в гостиницу, оставив ее в квартире. А почему так не сделал? Во-первых, потому что оставлять свою нору на милость такой крысихе — это неразумно. А еще потому что ты могла прилететь. Шушана помахала лапкой на смартфон, который уже устал принимать сообщения. «Вон, смотри, у тебя звонилка твоя аж подпрыгивает. Наверняка он писал, чтобы ты пока не прилетала, потому что опасно». Света быстро вернулась в людской вид и взяла гаджет. «Да, так и есть. Именно это он мне и писал. И предупредил, что эта Лена голубей не любит. Считает, что мы в доме дурная примета, так что может попытаться ударить. Раз она уже ушла, я же могу к нему полететь, да?» Заволновалась она. «Мочь-то можешь, но пока лучше не надо», мягко остановила ее Руха, мимолетно переглянувшись с Шушаной. «Пусть он успокоится. Сама понимаешь, он устал, нанервничался, ему подумать надо». Норуш сосредоточенно покивала. Она была уверена, что Андрею как раз очень даже надо подумать, а главное — сделать правильные выводы. «Нет, Света на сообщение ему ответила, конечно. Зачем заставлять человека лишний раз переживать? Написала, что с ней все в порядке, что очень рада, что он вернулся, но пока прилететь она не может». «Вот и правильно», — одобрила ее Руха. «А теперь пойдем оттянем Лелика от новой компьютерной игры, которую он типа тестирует вместе с Враном, а на самом деле увлекся так, что по уши там завяз» а потом будем пить чай и вкусно общаться». Лёлик действительно сел за комп только посмотреть, чем именно Вран занимается. А теперь едва-едва оторвался от экрана. И то благодаря бабулиной харизме и потрескивающему в её руке сгустку огня. «Лёлик, счастье моё увлечённое! Или ты сейчас встаёшь сам, или ты падаешь под стол и прячешься там!» усмехнулась Руха. «Выбирай!» «Враник, пошли лучше, Таня тебя ждёт». Загнав Лёлика и Врана за стол грубой лисьей силой, Руха озаботилась вопросом, «А как там главный разработчик игры?» «А Иван ел?» «Куда же он денется?» — насмешливо фыркнула басина «Конечно ел. Целых полтора раза». «А почему полтора?» — удивилась Руха. Её пушистая собеседница никак не выглядела как существо, которая позволила бы кому-либо филонить от еды потому что на завтрак я его пригнала а вот обедал он не дома так что я думаю что обошлось полу едой куснул что-то и все Логично значит ему полагается полтора ужина для ровного счета решила руха где будем питать гения лучше всего за его мисками решила басина «Он сейчас заканчивает какие-то настройки, очень занят. К непривычным перемещениям относится агрессивно, сразу нервничает и теряет аппетит. А к своим мискам он привык, смирился, наверное». Руха только глазами сверкнула от восторга. Очень уж ей понравилась степенная и логичная особа, классифицирующая привычки и навыки Ивана так, словно он был домашним котом. «Сработаемся», — решила она, выбирая, что именно положить в Ивановы привычные миски, спешно доставленные Шушанной. «Смотри-ка, еду нашел по запаху. Прогресс!» — одобрила Руха поведение Ивана, машинально подтянувшего к себе появившуюся у локтя тарелку. «Даже не смотрит, что ест, но действует активно и с аппетитом». «Да, он очень удобный», — глубокомысленно заметила басина «Никакой критики, никакого фырканья, но чутье есть. Я тут ему немного кошачьих консервов положила, витаминизированных, кстати». «На пробу?» — понимающе кивнула Руха. «Именно, как он с аппетитом съел и даже еще вилкой потыкал в пустое блюдце. Искал, значит. Качественные консервы?» «Оказалось, очень даже», — призналась Бася, машинально облизываясь. Она не стала говорить, что сначала испытания проводились на крысе, которая почему-то бегала за карбышем, потом на Терентии, а уж только после этого на Иване. Бася, как очевидный венец творения, сняла пробу последней. За столом у Тани было шумно. «Много...» — «Многолюдно, не скажешь» потому что из людей только Татьяна и присутствовала, а вот всех остальных хватало. Иван ел у себя, то вооружаясь вилкой, то увлечённо стуча по клавиатуре. Анна и Никита были в своём номере. Причём Аня беседовала со свекровью, изо всех сил убеждая последнюю, что с Никитой всё в порядке, что она сама это слышала в половине шестого, а вот сейчас её сын с мамой никак поговорить не может. Сам Никита, уже принявший ночные крылья, переживал рядом, переступая с лапы на лапу. С Сшаир мрачно осматривал вычищенные вороницами до блескучего сияния подвальные трубы, размышляя, куда бы их еще отправить, чтобы они там ничего не сломали и никому ничего не повредили. А в первом подъезде, в позе роденовского мыслителя, на неудобной скамеечке в собственной кухне, Сидел Андрей и думал Хочешь, не хочешь, он вспомнил все прелести Елены. Нет-нет, о тех прелестях, которые совсем недавно были обернуты полотенцем, и речи не было. Размышлял Андрей совсем о другом. Они же прямо противоположны друг другу, Ленка и Света. С первой я чуть не сдох, а Света... Да я просто ее сообщение прочел, и мне уже дышать легче стало. То, что для Ленки нормально и привычно, для Светы может быть неприемлемо. И что? Я готов рисковать тем, что она просто откажется со мной общаться в привычном современном формате? А если вовсе решит, что я ей такой и не нужен? В конце-то концов, при такой разнице разве можно сравнивать брак с Ленкой и эту же возможность со Светой? Шушана, на всякий случай заглянувшая к Андрею, довольно кивнула сама себе. Она вообще любила, когда люди думали в правильном направлении. А для того, чтобы убедиться в этом, она заторопилась к Крылане, которая только недавно вернулась в Москву после полета к родным. «Посмотреть, чего он надумал? Да запросто!» — согласилась она, выслушав предысторию. А вернувшись после коротенького перелета к распахнутому окну, Андрея доложила. «Соображает, как бы ему с голубкой проважное поговорить!» «Признаться, а потом замуж позвать, если она не будет против!» «Ну вот, додумался наконец-то!» — обрадовалась Шушана, чувствуя себя немножечко нарушной свахой. «А что? Они ничуть не хуже лис!» «Правда, неизвестно, как сама Светлана на это среагирует. Она же привыкла к папиному руководству. Да, уже становится на лапы поувереннее» но в таком важном деле, как брак, может и отступить назад. К понятиям папа всегда прав. Ладно, я что могла, сделала, а дальше сами-сами». Приняв такое разумное решение, Шушана отправилась проведать Тишинора, который, несмотря на позднее время, героически боролся с урожаем. «Я же не высаживал тут столько зелени!» – удивлялся он. «Откуда тут такие заросли укропа? А кинза? А салат? Что происходит?» Шушана не стала говорить ему о том, что это ему так помогла нетерпеливая Муринка, решив, что семена как-то долго не всходят. «Я просто дошадила всю зелень», — гордо рассказывала она Шушане. «Они же никак не вшходили и не вшходили, а тишон бы расстроился. Вот я ему и помогла». «Нет, Шушана сама объяснила помощнице о том, что это было немножечко лишнее. Но вот расстраивать супруга не стала». «И зачем? Муринка уже всё поняла. Больше так делать не будет. А Тишинор ещё начнёт её ругать за отсутствие чутья. Потом она будет плакать, а он тут же опомнится, станет её утешать. А потом, когда она утешится и уйдёт, будет ругать уже себя». «За несдержанность. И к чему мне все это? Травки много выросло. Ну и ладно. Вот такая она загадочная в этот раз». Загадочной в этот раз была не только зелень Тишинора, но и поездка Уртяна. Он уже сто раз пожалел, что отказался от сопровождения крамиша, которое ему предлагал Соколовский. «Надо было не форсить, а ехать вдвоем» подумал он, принюхиваясь к очень и очень странным следам, которые я обнаружил невдалеке от своей временной лёжки. Таких я ещё не встречал. И кто это? И чего ему, а точнее им от меня надо? Я уже который день чую их слежку. И почему-то кроме следов и ощущения чужого присутствия время от времени пахнет пеплом. Уважаемые читатели! На этой главе заканчивается первая часть шестой книги из серии «По эту сторону». Книга разделена на две части из соображений комфортности восприятия, она очень объемная. Продолжение книги, то есть главы с 46 по 91, ждет вас во второй части. Для вас читала Валерия Егорова.